Глава 21. Или Литакка расположилась в очень удобном и мягком капитанском кресле на борту риганского военного крейсера. Весь экипаж был разогнан по самым отдаленным уголкам корабля, чтобы не мелькал перед глазами. Это было не совсем удобно, но что поделаешь? Ведь никто не кто пожаловал, а сам министр внутренней безопасности? Впрочем, осознание того, что она занимает в те минуты лучшее помещение крейсера, нисколько не улучшала ее настроение и не избавляла ни от одной из накопившихся серьезных проблем. Глядя на то, как на голографическом проекторе проявляется лицо рассерженного Императора, она и вовсе забыла, где находится. Император Тибальт VII долго расхаживал взад вперед перед устройством связи, дожидаясь, пока приемник, находящийся вдали от Риги, наконец уловит его сигнал и даст выход его бушевавшему гневу. «Второй Тарганский дивизион полностью уничтожен», — крикнул он, бросаясь к экрану, как только завидел на нем лицо Илли. «Полностью. А жалкие остатки, которые сохранились лишь каким-то чудом, были захвачены Синклером Фистом. Или? Он твой человек, не забыла?» тибальт звучно ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Прелестно, не так ли, Или? Восхитительно!» Он с шумом выдохнул и сцепил руки в замок, не зная, куда их девать. «Остафа». «Ты говорила, что он освобожден компаньонами? Он все время находился на службе Усасса?» Тибальд в гневе размахивал руками. «Что ты наделала? Нет, что ты наделала?» Глядя в его рассерженные глаза, она чувствовала, как противный страх тонкой струйкой поднимается откуда-то из живота. Он достал из кармана какой-то металлический предмет. Она определила своим опытным взглядом, что это что-то вроде дистанционного выключателя – «Выключатель для чего?» «Делай что-нибудь, Илли. Спасай себя, быстро, иначе он тебя сместит, а потом...» «Черт, проклятие. Какой выход? Где?» Прекратите, Бальт, ответила Илли, приняв решение. Она вскочила на ноги и тряхнула головой так, что волосы перелетели на другое плечо. Она не смогла сдержать гримасы отвращения, поэтому ей пришлось на секунду отвернуться, чтобы он чего доброго не заметил. Одновременно она подкачивала внутри себя свой гнев, свою собственную ярость. «Не забывай, что ты император. Брось пускать слюни и держи себя как мужчина. Как мужчина, которого я так хорошо знала когда-то». «Смелость, Илли. Покажи ему свою смелость, с помощью которой тебе удалось взлететь так высоко». И не иди на попятную, потому что гигантские челюсти проклятых богов уже жадно клацают за твоей спиной. Если проиграешь, этарианские пески покажутся тебе забавным воскресным пикником по сравнению с тем, что сделает с тобой Тибальт. И тогда уже поздно будет вспоминать, что когда-то ты была его лучшей любовницей». Она позволила краске гнева залить ее лицо. «Императоры тем и отличаются от простых людей, что умеют управлять кризисными ситуациями. Тебе предоставлена отличная возможность показать, что ты настоящий император», она ткнула ему в лицо пальцем, «И учти, у нас нет времени, чтобы хныкать и сваливать друг на друга упреки и ответственность. Вот ты кричишь на меня. А скажи, кто вскрыл тот факт, что стаффа и компаньоны заключили контракт с Сасса?» Что было бы, если бы мы слепо выполняли инструкции звездного мясника, не зная о том, кому он служит на самом деле? Тибальд, я добыл у тебя информацию, которая, возможно, уберегла тебя от рокового исхода. Вряд ли на что-либо подобное способны твои придворные льстицы. Тибальт провел языком по пересохшим губам и шумно выдохнул. Затем он пробежал раскрытой пятерней по чёрным завиткам своих волос и покачал головой. «Возможно, или...» Он поднял на нее тяжелый взгляд. «Ставки велики, ты это понимаешь. Я больше не могу позволить тебе совершать ошибки. Ты ходишь по лезвию бритвы, девочка. И только не надо заваливать меня оправданиями». «Так значит, ты потерял на тарге второй дивизион?» Уже более спокойно переспросила Илли. «Когда мы составляли план, нам казалось, что потеря дивизиона заставит компаньонов начать воевать на нашей стороне». «Но кто тогда мог подумать...» «Не пудри мне мозги!» «В наши планы никогда не входило истребление второго дивизиона Макрофта. Речь шла о другом!» Взорвался Тибальт. «Неужели ты не видишь разницы?» Он судорожно сглотнул и на минуту отвернулся, хлопнув ладонью по бедру и пытаясь сдержать готовый выплеснуться новый шквал гнева. «Теперь против меня вся мощь Сассы плюс чертовы компаньоны!» «Вдобавок, твои офицеры на грани бунта из-за Синклера Фиста», сказала она, как будто только для себя, и задумалась, подперев подбородок большим и указательным пальцами левой руки. «Это может обернуться...» «Подожди. Расскажи мне о Фисте. Как он... на тактическом уровне? Почему он до сих пор жив? Во-первых, каким образом ему удалось выбраться из гор?» Тибальт нервно хлопнул себя по бокам. А черт его знает. Я ничего так и не понял. В его дивизионе были одни кривляки и дубины деревенские. А он не просто выжил вместе с ними, но и захватил веспу, усмирил ее и прибрал к рукам то, что осталось от Макрофта. Недобитые осколки второго дивизиона, насколько мне известно, с радостью перешли к нему в полное подчинение». Мысли Илли все еще метались в поисках спасения. Она задумчиво переводила взгляд с одного предмета на другой. «А какова теперь боевая обстановка на Тарге?» «Отчаянная», – упавшим голосом ответил Тибальт. Губы его подрагивали. Он разговаривал с ней из спальни. Сколько раз ей доводилось лежать в этой огромной постели в его объятиях? «Орбитальная разведка сообщает о сосредоточении больших сил мятежников вокруг Веспы. Судя по предполагаемым цифрам и боевым отчетам о сложившемся положении», «Можно сделать вывод, что Фисту и его дивизиону осталось жить не больше суток. Мы, в принципе, могли бы помочь. Бомбардировка с орбиты камня на камне не оставила бы от скоплений войск мятежников. Впрочем, это означало бы конец и Синклеру Фисту». Голос Или стал тише, когда она загадочно произнесла «А если не конец?» Она почувствовала, как перед ней засветил луч надежды, который разгорался все ярче с каждой секундой. Возможно ли это? В тяжелые минуты решение порой приходит само собой. Надо только заметить его и, отбросив в сторону все предрассудки и предубеждения, вытянуть его из темноты на свет. «В этом случае его можно будет считать вторым став Фейкартерма», – проскрепел сквозь зубы Тибальд. «Ибо только этому мерзавцу было бы под силу выбраться живым, не опалив даже задницу из огня, грозящего расколоть пополам всю Таргу». «Не надо поддерживать Фиста с орбиты. Оставь Тарганских мятежников ему на съедение». «Что?» — вскричал он в ярости, подняв над головой кулак. «Или, я предупреждаю тебя!» Она улыбнулась. «Ничего не бойся, Тибальт Седьмой. Я как раз собираюсь на Таргу». «Увижусь с Синклером Фистом и посмотрим, удастся ли ему выжить». Тибальд недоверчиво посмотрел на нее «А пока...» «Твои дивизионные командиры все еще нервничают по поводу неожиданного взлета выскочки Фиста?» «Или повела плечами?» «Пусть и нервничают». «Те, кто жалуются, делают это от безделья. У Сасса есть компаньоны. К чему нам ждать, пока Сассанцы воспользуются этим преимуществом?» «В наших руках внезапность и инициатива, и было бы непростительно потерять их». Тибальт заморгал. «Ты хочешь сказать...» «Именно. Я полагаю, измена Ставфы Картерма говорит сама за себя. Ждать так и дальше – это означает доказать всему свободному космосу, что мы дураки, которых не жалко». На его лице не было ни одного оттенка положительных эмоций, когда он кивнул. «Значит, ты едешь на Таргу, а я отбываю на войну. Учти, на этот раз с твоей стороны не должно быть допущено ни единого промаха, или другого шанса я тебе не дам». Экран погас. В самом деле, по силам ли Синклеру Фисту стать вторым Ставфой Картерма? Если это действительно так, если он вправду одарен военным талантом такого масштаба, то он, Синклер Фист, Станет нашим спасением, и на него мы должны уповать. Или очень надеялась на то, что ее предположения окажутся верными. Она натянула на себя гравитационный костюм, взятый из шкафа, и просигналила командиру, чтобы давали ускорение на таргу.